Глава двадцать восьмая Жанна «И вот зачем нужно было устраивать кулачные бои?» Бурчала я, прикладывая лёд к опухшей губе и посиневшей челюсти Макса. Меня до сих пор немного трясло. Что представляет из себя Рамулов на ринге, я прекрасно представляла. Все короли умели хорошо махать кулаками. Они полжизни потратили на то, чтобы усовершенствовать свои боевые навыки. «Мне нужно было развернуться и уйти?» На сегодняшний вечер я твой парень, поэтому моё поведение другим быть не могло, зашипел он в конце фразы, когда я обрызнула несколько капель перекиси на рассечённую в уголке губу. Знаешь, если бы ты не поддался на провокацию, я бы не обиделась. Мы ещё какое-то время припирались, а я всё ждала, что ворвётся Рамулов и продолжит командовать и махать кулаками, но он пропал. Спросить у Макса мне было неудобно. Жан, не ругай Макса, он хотел как лучше. Заступилась за парня Маша. Она всё время была рядом, оставив друзей в саду. А «За мату срочно пришлось уехать». Вошёл в кухню Миша. Он был расстроен, зол, но, посмотрев на жену, улыбнулся. «Всё в порядке?» — обратился к Максу. «Всё в норме. Притворяюсь, чтобы она за мной поухаживала», — шутил Макс. Вроде обстановка немного разрядилась. Но я всё равно очень нервничала, даже голова разболелась. Маша всучила парням по два графина с соком — отправив их к гостям. У меня было желание уйти с вечеринки, но Машка, знаю, расстроится. Понять, что чувствует Максим, мне не удавалось. Он был спокоен и даже умудрялся шутить. А вот я нервничала. Куда и почему уехала за мат? Надеюсь, ему стало стыдно, и он решил не портить вечер всем остальным. С одной стороны, хорошо, что конфликт прекратился. С другой, мне было, что ему сказать. «Рамул тебя приревновал», констатировала Машка. Я вот только не пойму, с чего вдруг. С подружкой можно было не скрывать своих эмоций. Может, я пока в вертолёте с ним летела, что-то пообещала и не помню? У меня тогда кислородное голодание было, давление упало. Может, я в бреду дала слово переспать с ним по прибытии в Москву? Забыла, а он всё это время ждал и надеялся. С иронией в голосе. Значит, ты думала о сексе с ним? Маш, я о мужиках не очень хорошего мнения, но это не значит, что я против секса и умру девственницей. «Конечно, иногда хочется не только думать, но и заниматься». «Поверь, заниматься сексом намного приятнее, чем думать о нём», — засмеялась Машка. «Даже для этих целей хочется кого-нибудь особенного, а не бабника», — со злостью в голосе. «А Макс?» — спросила Маша, а я задумалась. «Не знаю», — пожала плечами. «Не моё», — смотревшись, ответила. Не хотелось обидеть рыцаря, вдруг услышит. «Жанн!» Если тебя за мат нравится, может, попробовать? Он к тебе не равнодушен. Маш, лучше пусть на глаза не попадается. Я его не андертальские замашки терпеть не собираюсь. Слышала бы ты, как он со мной разговаривал. С Максимом порви, шорты не носи. Я ему не цирковая коза, чтобы команды выполнять. Подруга засмеялась. Не цирковая, горная коза. Козёл рамулов, яростно. За этот вечер я ещё не раз так подумала. «Разве уравновешенный и вежливый мужчина станет писать такие сообщения?» «Нам нужно серьёзно поговорить. Давай сегодня, где встретимся?» «Где встретимся?» После того, что Рамулов устроив, он ещё продолжает командовать. Ни капли раскаяния. Не спрашивает, а ставит перед фактом. Мысленно ругала Азамата, над чём свет стоит. А внутри ощущала какой-то драйв. Старалась не придавать этому значения. С таким деспотом и бабником, как Рамулов... Нам не по пути. Домой? Мы разъехались после 11. Семейные пары с детьми покинули праздник чуть раньше. Короли не очень дружелюбны, в свой избранный круг мало кого пускают, но с Максом были весьма вежливы. Если исключить инцидент с озаматом, то всё прошло хорошо. Может, прогуляемся? спросил Макс с надеждой в голосе. Нет, я устала. Так до домой? Да. Надежду мне ему давать не хотелось. А ещё я боялась, что Рамулов караулит меня у подъезда. С него станется. Машка меня просветила, что это тигр попросил Рамулова покинуть праздник. Вряд ли он успокоился. Как бы удостовериться, что Азамата нет у моего подъезда. Только ещё одной драки, а, возможно, и полиции мне не хватало. Недолго думая, я нашла способ, как не встретиться с педиатром. «Подъеду к клинике. Минут через сорок буду. Жди, поговорим». Через час сообщу, что передумала. Ох, разозлится он. Ну а что поделать? Зато домой попаду без происшествий. Рамов. Маргарита, я думаю, тебе лучше пойти домой. Пытаясь ототдрать руки от своей шеи, отворачиваю лицо от влажных настырных губ. Вот тебе и скромница. Кому-то явно не стоит пить. В клубе она ещё была вменяемой, наверное, на дорожку выпила не один коктейль или развезло по дороге. Я хочу заняться с тобой сексом, пытаясь имитировать томный хриплый голос. Тебе сейчас нужен холодный душ и большая кружка чая. Устало звучит мой голос. Я лучше знаю, что мне нужно. Телефон на приборной панели издаёт короткий гудок. Марго, овернувшись, хватает телефон с сообщением от Жанны. Грубо убирая худые руки, которые пытаются обвить меня словно щупальца осьминога, Подъеду к клинике, минут через 40 буду. Жди, поговорим. Прочитал. Не осознал. В чём подвох? Азамат, ты меня не хочешь? А? Мне сразу уловил вопрос Маргариты. Нет, не хочу. Я не сплю с пьяными женщинами. Мой мозг анализирует другую информацию, поэтому на тактичность и уговоры не остаётся моральных сил. Блин, я выпила всего один коктейль, по-другому говорила. Я раньше практически не пила. пытается оправдаться Марго. В следующий раз не слушай подруг, ничему хорошему не научат. Пока Маргарита, мне ехать пора. А поцелуй на прощание. Попроси маму поцеловать тебя в лоб, чтобы голова утром не болела. Тебе сейчас это больше поможет. Сложила руки на коленях, опустила голову, волосы упали на лицо. Выходить не собирается. Плачет, что ли? Маргарита, мне срочно нужно ехать. Я могу показаться грубым, если высажу тебя сейчас из машины. Давай обойдёмся без этого. «У тебя кто-то есть?» — шмыгая носом. «Есть. Лучше жёстко оборвать, чем потом иметь проблемы. Мне колючки хватает», — настораживает её навязчивость. Как это я за два свидания не разглядел при Липалу? Так я их всегда обходил стороной. «Ты это специально сказал, чтобы от меня отделаться, я поняла», — вспылила Маргарита. Не понравилось, что я выпила? Можно подумать, ты никогда не совершала ошибок. Не думала, что ты такой жестокий. Выговаривая, она вылезла из машины и хлопнула дверью. Терпеть не могу таких сцен. Ну что с неё взять? Завожу двигатель и сваливаю подальше. Еду к клинике. Вот чувствую подвох. Жанне ведь дома, вот-то время пора быть. На всякий случай набираю, трубку не берёт. Что за хрень? Что она задумала? Набираю Аркадию Романовичу. Конечно, уже поздно, но я уверена, он работает, пока Ольга кормит и укладывает малышей. Доброй ночи, Аркадий Романович. Извините, что так поздно вас беспокою. Днём мне когда было набрать. Азамат Тагирович, приятно слышать. Ничего страшного. Я ещё не скоро спать пойду. Что-то случилось? Нет, ничего. Звонил вашей дочери, хотел предупредить, чтобы малышей на плановый осмотр привезли, но она трубку не подняла, наверное, спит. Им же уже 3 месяца, нужно анализы сдать. Я прямо сейчас при домоле. Жанна не спит. Нет её ещё дома, у друзей задерживается. Хорошо, хоть предупредила. Значит, ничего, это не значит. Не верю, что она успокоилась и готова к разговору, но всё равно продолжаю двигаться в сторону клиники. Ну, тогда договорились. Всего доброго. Спокойной ночи. И вам всего хорошего. Ещё несколько раз набираю колючки. Не поднимает трубку. Ну держись, если ты решила меня продинамить. До клиники остаётся километра 3, когда на мобильник приходит сообщение. Телефон без звука не слышала. Мог написать, что не приедешь. Прождала, замёрзла, еду домой. Ты прав, нам не о чём говорить. Какого у меня нет нормальных слов в лексиконе, чтобы выразить свои чувства. Прошло только полчаса с первого сообщения. Устала ждать, набираю, трубку не берёт. печатаю и отправляю сообщение. Колючка, мне не нравится твоя игра, очень не нравится. Мы поговорим, обязательно поговорим. Как и ожидал, прочитала, но не ответила. Утром я стою у университета, хотя должен быть на работе, злой, невыспавшийся. Уснёшь тут, когда не понимаешь, что происходит со мной с Колючкой, пытающейся свести меня с ума. Столько женщин было. а такое ощущение, что ничего о них не знаю. Встречаю Шаха и Тигра. Они подвезли к университету своих жён. Здороваемся, жмём руки. Миша не злится, не выказывает негатива, обид, будто и не было вчера конфликта. И это не я пытался испортить им вечеринку. Вот они настоящие друзья, настоящие мужики. Стоят, осматриваются. По выражению их лиц несложно понять, что друзья обо всём догадались. Зря тут стоишь. У них ещё один выход есть. Она наверняка уже в здании, просветил Марат. Тебе её возле аудитории нужно ловить, но там сложно будет поговорить. Жанна не захочет с тобой разговаривать. Думаю, она до сих пор злится, подтвердил мои подозрения Тигр. Какие планы, Ромул? интересуется он. Придётся её похитить, решительно